На следующее утро я поклялся себе самому, что не стану предпринимать попытки отыскать Эстер. На протяжении двух лет я подсознательно верил, что ее похитили, заставили уйти, силой или шантажом, члены какой-то террористической группы. Но теперь, когда я знаю, что она жива и, по словам Михаила, вполне благополучна, зачем мне ее видеть? Та, которая была мне женой, имеет право на свои поиски счастья, и я обязан уважать ее решение». Так размышлял я в течение чуть больше четырех часов. Ближе к вечеру я пошел в церковь, поставил свечку и дал новый обед. На этот раз с соблюдением священного ритуала. найти Эстер. Мари права, я уже взрослый человек, так что можно перестать себя обманывать, притворяясь, что все это меня не интересует. Да, я уважаю ее решение уйти. Но ведь та самая женщина, которая так помогала мне в созидании моей жизни, теперь эту самую жизнь едва не уничтожила. Эстер всегда отличалась отвагой, так почему же она сбежала по-воровски, ночью ничего не объяснив, не поглядев мне в глаза? Да, мы прожили на свете достаточно, чтобы совершать поступки и отвечать за их последствия. Поведение моей жены, поправка бывшей жены, не вяжется совсем тем, что я знаю о ней, и я должен знать, почему не вяжется.